Глава 14, в которой осужденный не является на казнь. Что сделать? Мы со Твоем сидели в его кабинете, и он читал написанные мной за время творческого отпуска статьи. А я разглагольствовал. «Пропесочить на пленуме союза писателей? Так я не в союзе писателей, Михаил Иванович. Пусть песочат». А мы с вами потом еще и напишем статью в духе «Осужденный решил на казнь не являться». «Как-как?» — хохотнул директор Карпункта. «Мне нравится. Понимаешь, Гера, они поэтому и бесятся. В Союзе писателей не состоишь, в партии тоже». «Так это уже вроде и не обязательно, а?» «Ну да, ну да. Я более того скажу. У нас вроде как переход к многопартийности намечается». Понятное дело, это все в рамках политики модернизации и возвращения к ленинским лозунгам. Мне стало жутко любопытно. Мы ведь не так давно обсуждали это с Исаковым, но я и не думал, что дела пойдут так резво. Хотя слухи есть слухами. В конце концов, при нынешних раскладах, если тот же Романов решит подприкрутить гайки, процесс возвращения к ленинским лозунгам и реновации советской демократии растянется на долгие годы. Надо бы пообщаться на эту тему с кем-нибудь из небожителей. «Землю крестьянам, фабрике рабочим, вся власть советом? Я не удержался от глумливой ухмылки. Еще пару лет назад я сам обмолвился об этом в столовой Дубровицкой ПДО, уминая за обе щеки жареную картошку с отбивными. Тогда все, что было связано с политикой, меня жутко пугало и бесило одновременно. С тех пор я капитально вляпался в перемены. А замечательные слоганы, послужившие дровами для костра революции, звучат с самых высоких трибун. Более того, огурцы и овечки, про которых вот прямо в эту секунду читает Старовойтов, перебирая в руках листки, заполненные машинописным текстом, являются прямым доказательством того, что кое-что уже реализуется. А если и про изменения партийного законодательства правда, то жить с каждым днем становится все более и более интересно. «Гера, ну, хватит поясничать!» Я понимаю, тебе как с гуся вода, ты свою дичь при любом строе творить будешь, а нам-то, людям старой закалки, как все это понять? Ломка ориентиров получается. Только что конституцию развитого социализма приняли. «Партия, получается, наш рулевой и все такое прочее». «И вдруг какой-то молодчик сомнительного происхождения из юн юр коллегии создает инициативную группу по внесению изменений в законодательство, а потом еще какой-то поэт-песенник, руководитель ансамбля...» Старовой-то Старовойтов не выдержал и вырвался. «Повылазили, как на грибы после дождя. Многопартийность им подавай. Откуда? Как?» Я едва ли не заржал в голос. Похоже, наверху внимательно читали папочку. Молочик из юр-коллегии, если я правильно понял. Кто он есть такой? Парень просто неимоверный. Мать русская, отец юрист, нормальное происхождение. Его только к микрофону выпусти, полстраны рожать будет, полстраны плакать и еще полстраны аплодировать стоя. И плевать, что не бывает трех половин. Он один такой на этом свете. Он один такой на этой планете, чтоб меня. Интересно, как на сей раз партию назовет? В любом случае, партийное строительство будет явно под крепким контролем со стороны, да и с какой угодно стороны. Скорее всего, партии будут представлять собой креатуры и голос определенных структур, а не слоев общества, классов или бизнес-лобби. Все классически, не можешь предотвратить, нужно возглавить. Такое у меня вот есть подозрение, наитие, можно сказать. Так что не явишься на пропесочивание, уточнил Старовойтов. А нахрена, удивился я. «Еще раз. Я в Союзе писателей не состою. У Союза журналистов ко мне вроде претензий нет? Нет. Нет. Ну и вот. А то, в чем они меня обвиняют, ну так то суд пускай решает. И компетентные органы, антисоветская пропаганда, порнография и прочие громкие слова имеют весьма конкретные юридические определения. Ну и клевета, кстати, тоже. О, Михаил Иванович». А не подать ли нам на наш белорусский союз писателей в суд за клевету?» «Ить!» — подавился кофе Михаил Иванович. Тут было так не принято. Э, «Может, не стоит? Э, Как-то это странно вообще звучит». «Все бывает в первый раз», — пропел я. «Ладно, я на тренировку пойду, там с компетентными дядями проконсультируюсь. А вообще у меня к вам есть два вопроса». «Валяй!» — отчаянно махнул рукой директор курпункта. «Статьи-то берете?» Беру, сказал он, поставил на следующей неделе, скорее всего. А второй вопрос: Ну, чтобы мне на них не подать в суд и при этом сделать хорошую мину, и, кроме того, не попасться-таки на пропесочивание, нужен благовидный предлог. Скажите, вот, например, куда вы меня пошлете? Какого там числа пленум? 20 июня, старовойто улыбался вовсю. Так какое у меня такое очень важное дело 20 июня. Как можно дальше от места проведения пленума? Ээ... -э Археологическая экспедиция доктора Богомольникова на Днепровских курганах. Ни хрена себе! Я выскочил из кресла, хорошо не из штанов, и стал бегать по кабинету. В Дубровицу? Граница Дубровицкого и Лаевского районов, если быть точным. Кому как не тебе знать? Что, удалось мне впечатление произвести, Белозор? Шокирован? Ни одному тебе заставлять меня нервничать, а? «Ага, Михаил Иванович, вы не человек, вы кусок чистого золота. Я ведь...» «Я только руками развел». «Это ведь...» «Ух!» «Да-да, с твоих кладов все началось, я знаю. Потому и не стал никому больше отдавать. Они там уже две недели работают, в зачет летней практики. Студенты, преподаватели, саперы армейские. Транспорт не дам, сам доберешься. Дубровица же!» Я наконец остановился у окна подставил лицо горячим лучам солнца и блаженно зажмурился. 20 июня. Это как раз суббота. Так я в пятницу после обеда того? И до понедельника? Во вторник материал принесешь, и хорошо будет», — отмахнулся Старовойтов. «А на пленном я сам скажу. Надо же статью эту написать про осужденного, который не явился на казнь». «Очень меня обяжете», — приложил я руки к сердцу. «Чего? Обяжу?» Мне книжка твоя понравилась, интересно до жути. Ну и будущее, ну и кошмар, аж дух захватывает. Тут наше настоящее раем покажется. Тепло, светло и мухи не кусают. Я, между прочим, большой ценитель отечественной фантастики. И полное собрание Стругацких себе по предзаказу оформил. И твою книженцию обязательно закажу и на полку поставлю. Ну, мне до Стругацких засмущался я. «Одни хорошо готовят лангет, а другие драники со сметаной. И при этом и то, и другое – вещи замечательные!» Дипломатично поднял вверх руку старовоитов. «Я люблю и лангет, и драники!» «Вот, аки боженька, слово молвили!» Не удержался я, и мы рассмеялись. Таисию в Дубровицу я звал очень убедительно. Во-первых, едва неделя прошла, и снова расставаться очень не хотелось. Во-вторых, Пантелеевна по девочкам соскучилась и телеграммы писала, мол, когда навестим. В-третьих, ночь на поезде или 3-4 часа на автомобиле. В чем проблема? Недальний свет. «Знаешь, я, кажется, накаталась», – парировала Тася. «Я просто хочу пожить. Обычно, размеренно, спокойно. На работу ходить, с детьми гулять, на речку и в парк. Ужин готовить, телевизор смотреть, книжки читать, уборку сделать, посуду прикипятить, белье перестирать. «Никуда не поеду. Вот через две недели на настоящие археологические раскопки я бы, наверное, с удовольствием посмотрела. Очень интересно. Но сейчас, после этих сборов, голова кругом. Мне девочки там такое устроили. Я ж тебе рассказывала. Ну и после твоих ночных откровений, если честно, тоже побыть наедине со своими мыслями хотелось бы. Без суеты. Нужно, чтобы мозг все это переварил. Понимаешь? «Тась, но с нами-то все хорошо». Я обнял жену и заглянул ей в глаза. «Ты, главное, сразу говори, если чувствуешь, что не тянешь, а? Я тогда постараюсь как-то сбавлять обороты, ручной тормоз включать, что ли. Все с нами отлично. Ты все еще мой самый любимый чудело. В этом плане ничего не изменилось. Не надо ручного тормоза. Езжай там и побеждай всех, а потом приезжай и рассказывай. Просто у меня период гнездования, похоже, начался неожиданно рано». Как-то туманно выразилась она, а потом пропела. «Одиссей, Одиссей, от жены, от детей». «Ой, Тася!» — не поддался на провокацию я. «Если бы Пенелопа была хоть чуточку на тебя похожа, она бы перестреляла всех женихов из винтовки на дальней дистанции, а потом ушла бы в горы на лыжах короткими перебежками». «На лыжах?» — рассмеялась Таисия. «Летом? На Итаке?» «Гера, ты представляешь себе, какая погода летом на Итаке? И как Пенелопа смотрелась бы на лыжах, в этих каких...» Пеплосе, хитоне и гематии. О, да. Враги тотчас подумали бы, что она впала в боевое безумие и обратились бы в бегство. Можно было бы даже не стрелять, просто надеть лыжи, взять в руки палки и устроить забег вокруг дома старого лаэрта в хитоне. И я гарантирую, никаких женихов в течение пяти минут, подхватил я. «Если бы тебя дома не было двадцать лет, я бы на этих лыжах доехала сначала до Трои, потом до Калипса, ударила бы ее головой о капот и вернула бы тебя обратно, так и знай». В спальне заворочились дети, и мы на цыпочках подкрались к дверям в комнате. Девочки спали рядышком, как бельчата, прижавшись друг к другу у самого краешка большого дивана и сопери носиками. Лунный свет пробивался через щель в занавесках и падал на их спокойные умиротворенные личики». «Они такие хорошие», — сказал я, — «когда спят». «Когда мы спим, мы все хорошие», — улыбнулась Тася. Я вылез из поезда и размял спину. При белозоровских габаритах провести ночь на верхней боковой полке плацкартного вагона — это бесчеловечно и антигуманно поезд минскгомель делавший добрый крюк через корковиа и дубровицу ехал часов восемь и пребывал в мою родную провинцию чуть ли не на рассвете рассвет конечно зависел от времени года но семь утра есть семь утра <свеческая> <свеческая> потягиваясь простонал я что ж я маленьким не сдох На верхней боковой можно спать только в двух йогических осанах, скрючившись в позе эмбриона на боку или на спине, поджав ноги и изогнув шею так, чтобы подбородок покоился на груди. И то, и другое, чревато. Да и сном такое времяпрепровождение назвать можно только с очень большой натяжкой. После такого сна сильнее всего на свете хочется залечь в горячую ванну минут на 40, а потом выспаться как следует. Но мечтать об отдыхе не приходилось. Решил уклоняться от пропесочивания, так делать это нужно со всей отдачей. Анатолич обещал встретить меня на вокзале, и потому я принялся оглядываться, выискивая белый редакционный каблук. Машин на стоянке было на удивление много. Взгляд совсем случайно зацепился за тентованный советский внедорожник небесного цвета. Кажется, это был ГАЗ-67Б, но в таком неожиданном оформлении смотрелся он весьма эпично. На переднем сиденье с журналом «Техника молодежи» дремал Юрий Анатольевич Севаконь, Даже слегка похрапывал. «Утро красит нежным светом лица заспанных прохожих!» Прорывел я, подкрадываясь к этому замечательному человеку. «Оп, твою Одним движением Анатольевич смахнул с лица журнал и уставился на меня ошалелыми глазами. «Курва! Какого хрена пугаешь? Я вот книжку твою читать взялся. Отличная книжка!» «Четыре главы прочитал. Уснул, как убитый. Ты мне экземплярчик-то подаришь?» «Кому, как не тебе. Первый, с дарственной надписью». Я пожал руку старому боевому товарищу. «Коновалов этот, который водил, это же я, да?» Шоферёга продрал глаза и ткнул пальцем на переднее сиденье. «Садись давай, не тяни кота за резину. А я читаю, и понимаешь половина армейских баек, что я тебе рассказывал, в тексте, и про фунферики». «А тоже ж», — я, — «куда ж мы без фунфыриков, старые песни на новый лад? При любом строе люди останутся людьми и, соответственно, будут творить дичь и потом травить про это байки. Потому первый экземпляр тебе. За вдохновение!» Я уселся на явно неродное, мягкое и удобное пассажирское сиденье Газика и принялся осматриваться. «А неплохой такой автомобильчик по итогу получился», — не сдержался я. «А то, как вояки со складов списанную технику продавать народу стали, у нас в гараже целый кооператив самоорганизовался, мы там такое творим! Ух, даже из редакции уходить хочу, работай валом, деньги только бери, только работай! Я и себе взял, вот такой газ!» времен Очаковских и покорение Крыма за 1500. Представь себе. Да, двери ставил, да, салон, да, покраска. Но это я сам, своими руками. Ну, с мужиками, понятно. Но сам факт. Машина на ходу за 1500 без очередей и этих конченных открыток. Бери паспорт, бери права, приезжай на базу и покупай. «Децентрализация – великая сила! Народ на эти козлики, газики, вазики набросился просто ужас! А то, понимаешь, настоящая за***! На книжках денег накопили, а тратить некуда, так что, скорее всего, уволюсь, хотя Светлого отпускать не хочет!» Анатолий вел машину и балагурил по своему обыкновению. И много военных за руку поймали. Ну не могли такие финансовые потоки без попыток набить карманы обойтись. А то как же. Говорят, ловит толовика такого и сразу в Среднюю Азию на блокпостах стоять и в оцеплении. Там сейчас ого-го, что творится. Крестовый поход. Люди нужны. Но, сам понимаешь, если аккуратно и для своих, то оно как бы варианты и есть. Они всегда были, эти варианты. Даже 40 лет тому вперед в независимой Беларуси, который держал в медвежьих объятиях и ежовых рукавицах один громогласный лидер с неистребимым акцентом. Ну, то есть коррупции как бы нет, и взяток вроде как не берут. Но если есть знакомые, которые знают одного дядьку, который общается с мужиком, у которого есть племянник, который может оформить что-то там такое и посоветовать чего-то там другое, то в принципе в качестве бескорыстной спонсорской помощи один тип из магазинчика на окраине города может принять сколько-то там грошей. А как это связано с оформлением бумаг? Ну, никак не связано. Бескорыстная спонсорская помощь же. Просто один тип, которому нужен, например, техосмотр, а в машине своей он не очень уверен, решил вдруг подарить другому левому типу из задрипанного магазина пару свернутых купюр. Так звезды сошлись. Но после таких благоприятных астрологических знаменовании ехать на техосмотр сразу как-то гораздо более спокойно становится. Так и тут. Наверняка не все нечистые на руку тыловики отправлялись в оцепление в Среднюю Азию. Кто-то остается. Но вообще идея с насыщением гражданского авторынка, поддержанными военными авто, была куда как любопытной. Я о таком ходе и подумать не мог. И ни в какой папочке про это не писал. А значит что? Значит, разумные и полезные инициативы снизу потихоньку начинали проникать на самый верх. И это не могло не радовать. Глядишь, разведут застой руками наш незабвенный инженер с учителем. Надежда есть. Клубника вон, огурцы, автомобили, Афганистан. «Погоди, до телефона схожу, Светловой позвоню. Так-то она меня отпустила к тебе, но мало ли в редакции чего». Анатольевич при всем своем кажущемся пофигизме к работе относился серьезно. Он свернул к незабвенному заведению «Белый аист». Там у ушлого водила было полно знакомых, так что на один звонок конь точно мог рассчитывать. Хлопнув самопальной дверью газика, Анатольевич походкой в развалочку двинул к двери забегаловки, а я принялся листать технику молодежи. «Погодите-ка, с каких пор журнал издается два раза в месяц? «Всякий раз натыкаясь на тот самый эффект бабочки, я малость выпадал в осадок. Техника молодежи всегда выходила ежемесячно, но не более того. Мелочь вроде «а», а последние времена теперь закончат публиковать в июле «дела». «Придется заехать в редакцию», — сунул голову в открытое окно Анатольевич. Там какая-то баба по твою душу приехала. Ариночка Петровничка говорит, столичная, рыжая и очень нахальная. Где ты их нахрен берешь, Гера?» югова вздохнул я, — «какой хрен ей от меня надо? Хотя понятно, что ей надо. Такая маленькая и уже журналюга. у, -у, -у. Так что, едем?» — поднял брусь в конь «Едем. Мало ей мусора под мостом было. А может, понравилось?» — Как думаешь, Анатольевич, может, в нашей столичной гости проснулось рабоче-крестьянское происхождение, и она жаждет заняться общественно полезным трудом на благо исторической науки? А, Пфф, Белозор, ты что, правильного применения красивой бабе найти не можешь? Вроде и нормальный мужик, но иногда идиот самый настоящий, называя вещи своими именами. — Откликнулся шефелюга садясь за руль. — На том стоим, — довольно осклабился я.